Глава 16. Селеста. днем ранее. Рейк-Явик. Исландия. Когда они вернулись поздним вечером в свою спальню, Селеста обратила внимание на мышцы ног Алабамы, которые показались ей чуть более выпирающими, чем были раньше. Они переоделись в пижамы и удалили макияж, а когда Алабама пошла выключать свет, Селесте бросились в глаза ключицы подруги которые тоже выглядели более острыми, чем ей помнилось. Мы с Холл завтра перед завтраком собираемся на пробежку, объявила Алабама, когда в комнате воцарилась темнота. Я поставлю свой будильник на пять. Сама того не желая, Селеста стиснула зубы и натянула по самой подбородок стеганое ватное одеяло, но это не помогло ей согреться. Она все равно не могла вообразить себе Алабаму бегающей и почувствовала беспокойство из-за того, что подруга так внезапно увлеклась бегом. Селеста подумала о Генри, вспомнила, как он вздрогнул, когда признался ей в том, что происходило с женой. «Алабама одержима желанием выделиться, стать особенной», — сказал он Селесте. «Боюсь, как бы она не причинила вред себе или кому-нибудь еще. Но Генри перестал тревожиться за жену, напомнила себе Селеста. Алабама посещала врача, проходила терапию, принимала какое-то лекарство. Генри был уверен, что больше ничего делать не надо, беспокоиться не о чем. И кто такая была Селеста, чтобы оспаривать его мнение и переубеждать в обратном? «Знаешь», — сказала Алабама, явно не замечая молчания подруги, «Холли выглядит намного крупнее в реальности, чем онлайн». Селеста приспустила одеяло. «Да, это так. Она в браке уже 10 лет. Ты знала об этом?» Селеста не знала и удивилась тому, что об этом знала Алабама. После довольно долгой паузы подруга проговорила сонным голосом. «Как ты думаешь, Холли может быть беременна?» Селеста поразмышляла об этом пару секунд. Она вспомнила предплечье и голени Холли. Они выглядели более мягкими более рыхлыми, чем должны были быть у бегуньи. Никаких признаков беременного живота у Холли не наблюдалось, но по своему опыту Селеста знала, что беременность отражалась не только на этой части тела. «Может быть», — сказала она в темноту, хотя вовсе не была уверена. В спальне снова повисла тишина, и эта пауза затянулась настолько, что Селеста решила, что Алабама заснула. Над ее кроватью из-за кромок штор Блэкаут Просачивался свет, и в полусумраке тело подруги казалось тонким, узким черным комочком. Объявление о ребенке! Пробормотала вдруг Алабама, перекатившись на другой бок. Вот она, фишка. И захрапела, пока Селеста размышляла над ответом.